с девяносто восьмью лавками и восьмью анбарами. В 1762 году по лавочных денег взималось 4854 рубля. Миновой двор укреплен батареями. Типография Оренбургской губернии. Высланный противу их отряд прогнал их, убив на месте 200 человек и захватив до 116-ти.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 были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорп не знал, что делать. Примечание. Наиплачевное состояние Оренбургской губернии много опаснее, чем я могу его описать. Меня бы не устрашила регулярная вражеская армия в 10 тысяч человек, а между тем один предатель с тремя тысячами бунтовщиков приводит в трепет весь Оренбург. «Мой гарнизон, состоящий из 1200 человек, — единственная, к тому же, военная сила, на которую я полагаюсь». Письмо Рейнсдорпа, на немецком языке, губернатору Чернышову от 9 октября 1773 года. Он кое-как успел, однако ж, уговорить и усовестить своих подчиненных, и 12 октября Наумов вывел опять из города свое ненадежное войско. Сражение завязалось.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 Близ летней Сакмарской дороги, в семи верстах от Оренбурга. Примечание. Бердская казачья слобода при реке Сакмаре, она обнесена была оплотом и рогатками, по углам были батареи. Дворов в было до 200 Жалованных казаков считалось до 100 они имели своего атамана и особых старшин. Конец примечания. От то ли разъезды его не переставали тревожить город, нападать на фуражеров и держать гарнизон во всегдашнем опасении. 2 ноября Пугачев со всеми силами подступил опять к Оренбургу и, поставил около всего города батареи, открыл ужасный огонь. С городской стены отвечали ему тем же. Между тем человек тысяча из его пехоты со стороны реки, закравшись в погреба выжженного предместья, Почти у самого вала и рогаток стреляли из ружей и сайдаков. Сам Пугачев ими предводительствовал. Егеря полевой команды выгнали их из предместья. Пугачев едва не попался в плен. Вечером огонь утих. Но во всю ночь мятежники по льбою сопровождали бой часов соборной церкви, делая по выстрелу на каждый час.